Глава 1281. Предполагаемое треволнение. В мире да у земли бушевали страшные бури. Здесь не было неба и земли, весь мир застилал желтый песок. Созданная юношей кровавая воронка неистово рокотала. в ней то и дело вспыхивали багровые молнии. Она вращалась очень быстро, словно хотела пробиться через песок и расколоть мир. Она была источником скверны, которая пыталась расползтись по всему в мире. Даже воздух вокруг нее искривлялся, из нее исходили пугающие манации, настолько сильные, что они могли стереть с лица Земли эксперта стадии Вселенной из мира каменной Стеллы. А кажись здесь патриарх семьи и остальные, они бы не смогли даже приблизиться к ней. От одного взгляда они лишились бы рассудка, а потом их сознание просто угасло. Смотреть на нее так же опасно, как на Бога потому что очи в воронке принадлежали императору Богу. Но даже так юноша в красном не мог сбежать. Вездесущий песок не позволил воронке улизнуть, что только усиливало тревогу юноши. Потому что в мире Дау-Земли был еще один бог — Ван Боула. В мире Дау-Земли был не только песок, но и галька. Каждая песчинка, каждый камушек несли в себе волю хозяина мира, в вышине появилось лицо Ван Боула. Похоже, он хотел сокрушить кровавую скалопендру и похоронить ее в земле. Небо затопил рокот. Сопротивление воронки вызвало содрогание всего сущего. Во время землетрясения часть камней взмыла в воздух и сложилась человеческую фигуру Ван Буэлла. Исполин взглянул на воронку внизу. При этом его глаза сияли, словно ему было ведомо недоступное знание. Ван Була понимал, если бы не взгляд императора то со своей текущей силой он без проблем сокрушил бы юношу, его клона. все таки паренек находился далеко не в самой лучшей форме. В ходе стычки Чейнсензы удалось его ранить. Быстро такие раны не заживают. В таком состоянии его можно победить и даже убить. Однако даже Ван Буэлэ опасался взгляда из воронки. Один неверный шаг и миру каменный стыл и придёт конец. Не такой ценой Ван Буэлэ хотел убить юношу в красном. Ван Буэлэ лишился прошлого и будущего. Больше ему не хотелось ничего терять. Более того, на текущем уровне культивации он уже слабо ощущал связь с миром Камены Стелла. Эта связь уходила в далекое прошлое к истинной сущности. Во время сражения с Даудаменом Безбрежных Просторов их противник, Бесконечный Даудомен, призвал из своего оригинала его истинное тело. С тех пор они были крепко связаны. Это была техника Императора, его способ восстановиться. По этой причине разрушение мира Каменной Стелла очень сильно отразится на Ван Буэлле. Существовала и другая причина, почему разрушение мира было недопустимо. Каменная Стелла являлась единственной нитью, ведущей к Императору. Бесчисленное количество эпох назад Император чуть не погиб от черного шипа, вонзившегося ему в лоб. Тем не менее он придумал способ, как спасти себя, разделить волю на сто тысяч прядей и разослать их, словно семена по великой вселенной. Эти пряди божественной воли породили 100 тысяч миров, названных впоследствии бесконечными Дао-доменами. Каждый из них выполнил ритуал по призыву Черного дерева», превратив торчащие из-за лба императора Шип в 100 тысяч копий и привязав каждый к одному из 100 тысяч бесконечных Дао-доменов. Цель этих манипуляций заключалась в разрушении подавляющей силы Черного дерева». План оказался успешен, За исключением мира каменные стеллы, остальные 99 999 предеволи сотворили бесконечные даодомены. В них появились бесконечные кланы, а также досточтимая бесконечность, которые впоследствии поглощали мир. В каждом из них возникала одна стотысячная часть силы черного дерева. Досточтимая бесконечность после слияния с миром отправлялись в истинный бесконечный даодомен. Они возвращались к императору, дабы напитать его и помочь ему оправиться от раны. Одновременно с этим черный шип у него во лбу постепенно ослабевал. Если хотя бы один из ста тысяч бесконечных даодеменов не вернется, тогда император, находясь всего в одном шаге от успеха, не сможет окончательно разобраться с шипом у себя во лбу. Попытка силы избавиться от черного дерева, быть может, не убьет его, но он точно не сможет подняться на новый уровень могущества. Это было причиной, почему его пригвоздило черным шипом. В каком-то смысле шип из черного дерева мог считаться треволнением. Таким, с которым приходится сталкиваться, когда кто-то желает достичь по-настоящему высочайшего уровня. Треволнение Черного Дерева. Если Император преодолеет Треволнение, то он сможет совершить прорыв. К несчастью, мир Каменной Стеллы спутал ему все карты, шансы пройти Треволнение сильно снизились. В мире Каменной Стеллы в какой-то момент все пошло не по плану. Сначала появились слои Древний, потом Отец Ван Ии, что добавило еще больше переменных в это так непростые уравнения. Разумеется, здесь действовали другие силы, чьи мотивы были неизвестны. В результате эволюция мира Каменной Стелы отклонилась от пути, определенным ей божественной волей Императора. Вот почему Ван Буэлэ смог достичь таких высот. По этой же причине было рождено его сознание. Император понял это, поэтому сюда лично явился его клон, юноша в наряде, с миссией вернуть все в изначальное русло. Если ничего не получится, ему надлежало уничтожить мир Каменной стеллы чтобы оборвать кармическую связь между этим местом и Императором. Разрыв кармической связи приведет к провалу треволнения Императора, но если этого не сделать, то из-за связи с истинной сущностью эта нить станет смертельным изъяном Императора. Вот почему появление Ван Боулы так повлияло на юношу Валом. Поражение будет иметь катастрофические последствия вне зависимости от того, что он сделает. Ван Буэлэ оказался всего лишь оружием, чья задача заключалась в том, чтобы не допустить прохождения Императором Треволнения и создать у него изъян. Хотя Ван Буэлэ не до конца понимал карму, он уже наполовину разобрался в ней. Для него уничтожение мира Каменной Столы было недопустимым исходом. Ему нужно постоянно ослаблять силу взгляда истинной сущности Императора, пока та окончательно не исчезнет. Для этого неплохо подходили реинкарнации Пяти Элементов, После этого император не сможет больше влиять на мир Каменной Стеллы. Тогда-то он сокрушит и убьет юношу валом. Его противник понимал все это куда лучше него, поэтому он хотел любой ценой избежать из мира до увода и огня. Это был единственный выход. Либо его сокрушит Ван ванбула, либо он вернется из реинкарнации пяти элементов и уничтожит мир каменной Стеллы, тем самым застраховав себя от провала. Даже если истинная сущность не пройдет три волнения, У нее хотя бы не появятся уязвимости. Больше всего он сожалел о решении повременить с уничтожением мира Каменной Стеллы. Надо было сделать это гораздо раньше. Причиной тому была надежда истинной сущности на прорыв. Поэтому он не хотел прибегать к крайней мере без необходимости. Именно из-за нежелания уничтожать мир Каменной Стеллы все и зашло так далеко. Ван Булэ, прищурившись, поднял правую руку, чего весь мир да, у земли сдрожал. Песчинки песка начали собираться перед ним в огромную руку, исполинская ладонь заслонила небо, а потом стала опускаться на алую воронку.